— Откуда я знаю? — ответила Маня, глядя на луну. — Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички, — предложил Александр семёнович. — Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко. — Нет, Манечка, пойдем. В оранжереи горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блестящими глазами.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 «Темнота!» — молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи. Следующий день ознаменовался страшнейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи которые приветствовали обычно светило неумолченным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми. Словно перед грозой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 Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно неприятно тишина деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи из совхозного двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметьевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на 40 верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметьевских лягушек, а теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса и беззвучно стояла осокка нужно признаться что александр семёнович окончательно расстроился об этих происшествиях начали толковать и толковали самым неприятным образом то есть за спиной александра семёновича действительно это странно сказал за обедом александр семёнович жене я не могу понять зачем этим птицам понадобилось улетать. — Откуда я знаю, — ответила Маня, — может быть, от твоего луча? — Ну, ты, Маня, обыкновеннейшая дура, — ответил Александр семёнович бросив ложку. — Ты как мужики. — При чем здесь луч? — А я не знаю. Оставь меня в покое. И вечером произошел третий сюрприз. Опять взвыли собаки в концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон